Что это значит «чрезмерная, сильная материнская любовь»? Это когда любовь к детям становится сильнее любви к мужу, когда дети выходят на первое место в системе ценностей матери, а отец, да часто и сама мать, отодвигаются на задний план. Есть определенные критерии, показывающие чрезмерность материнской любви. Это в первую очередь болезни и сложные судьбы детей. Во-вторых, недостачная реализация мужа, его болезни и чаще всего алкоголизм. В-третьих, наличие больших проблем в семейных отношениях. Это то, что лежит на поверхности. Далее, в целом, в обществе наличие огромного числа нереализованных мужчин и женщин также имеет корни в избыточной материнской любви. Все это не плод моих фантазий. Посмотрите повнимательнее вокруг, и вы увидите множество тому подтверждений. А можно ли вообще это чувство матери называть любовью? На самом деле истины любви в нем как раз очень мало. Поэтому будет более верно называть его «материнское чувство». В чем основные причины возникновения этого пагубного чувства? Первое и самое важное – женщина не осознает смысл своей жизни и вследствие этого нарушается система ценностей. Это может показаться спорным, но глубокий психологический анализ показывает, что именно эта причина – главная. Второй причиной являются подобные проблемы у родителей и прародителей, то есть, как правило, эта проблема идет из глубины рода и передается по наследству последующим потомкам. Третьей причиной являются моральные установки и традиции современного общества, заставляющие ставить детей на первое место в жизни. Проблема усугубляется еще и тем, что святое материнство заложено религиями в самую глубину верований, и это является основой мировоззрения. Четвертой причиной является животное чувство самки, оформившееся в человеке в чувство собственности. Чувство собственности дает женщине надежду на ответное чувство, и ребенок непосредственно проявляет ответные чувства. Это делает связь мать и очень сильной. Все это создает сильнейшую привязанность, разорвать которую нередко не удается до конца жизни. Редчайший случай, когда в натуре женщины нет чувства собственника, направленного на любимого ребенка. Это высокое состояние духовности, о котором много говорят, но зачастую не имеют. Еще одна из главных составляющих материнского чувства — это жалость. Вот откуда проистекает беда. Русские женщины очень жалостливые и к мужчинам, и особенно к детям. Из жалости рождается жертвенность. Жалостью чаще всего подменяется чувство любви. Жалость проявить значительно легче, чем любовь, поэтому она часто и приходит на смену любви. Однако она разрушает того, кого жалеют, унижает его, мешает развиваться. Жалеют слабых, болящих, коллег, закрепляя их в этом состоянии, и чем больше жалеют человека, тем больше у него проблем. Здесь перечислены основные причины этой глобальной проблемы – избыточного материнского чувства. Часто их можно встретить в жизни почти в каждой семье, поэтому так и живем.